На указалке в комнате пятнистое солнце. Здесь трудно следить за временем. На этой планете что день, что год одно и то же. Солнце стоит в небе неподвижно. Мы даже местные года не можем отсчитывать, потому что в небе не видно звезд, по которым мы могли бы ориентироваться. Квамодиан, вслушиваясь, зажмурил глаза. Если не обращать внимание на отрывистый начальственный тон, это был полностью голос Молли за Алдивар. «Проснитесь, монитор!» — ркнула Клотильда Квайквич. «Как вы сюда попали?» «Я находился в трансфлексионном транзите с Аксиона-4 на землю», — сказал он. «С помощью леведей я получил право на мне транзит, чтобы поспешить туда по вызову дедуш девушки. Ее имя Молли Залбивар». Он сматривался в испачканное грязью лицо, но на нем ничего не отразилось, когда он произнес это имя, и все же он не мог удержаться от вопроса. «У вас, случайно, не было сестры-близняшки по имени Молли?» «Конечно, нет». Не тратьте мое время на пустые разговоры. Монитор, проснитесь, наконец. Здесь перед всеми нами стоят беспрецедентные проблемы. Все усилия должны быть направлены на их разрешение. Как ваш старший товарищ по объединению, я предлагаю и требую от вас сотрудничества. Теперь мои подчиненные могут назвать себя. Заговорив в унисон, роботы монотонно продекламировали опознавательную матрицу, из которой следовало, что все трое были инспекторами службы движения. Как ни странно, но все назвали один и тот же серийный номер. Два желтопанцирных много-много говорили по очереди, но оба были помощниками инспекторов безопасности движения, индивидуальные шифры у них были идентичны. «Они попали сюда на год позже меня», — объявила Клотильда. «У меня было задание выяснить, что же происходит со статистически незначительным числом пассажиров, исчезнувших во время трансфлексионной транспортировки». Им было дано задание выяснить, что случилось со мной. В куб станции и штаб-квартиры они ходили вдвоем, инспектор и его ассистент. Со мной это случилось во время переброски на «Эксион-4». Их маршрут был тем же самым. Глядя на трех покалеченных роботов и двух многоногов, Квамодиан почувствовал холодное дуновение на затылке. «Теперь вы понимаете, что произошло», — продолжала она. «Инспектор во время транзита был дуплицирован». Робот-ассистент триплицирован. Но что хуже всего, произошел обмен разумов. У всех трех роботов теперь память и сознание инспектора, а у раздвоившегося инспектора программы и содержимое банков памяти робота-ассистента. В конечном итоге все они оказались здесь. Пронзительный ее голос надломился. И это... На мгновение под маской начальственной уверенности в себе он уловил судорогу откровенного ужаса. она тотчас же взяла себя в руки и успокоилась вот с какой проблемой мы здесь столкнулись монитор к вам одинан а вы он не мог удержаться от инстинктивно возникшего на губах вопроса вы ничего в себе не заметили она вздрогнула и вспыхнула В коротких темных волосах зажглись знакомые искорки, когда она повернула голову, глядя вдоль бесконечного берега. Внезапно она снова повернулась к нему. Подбородок приподнялся, выдавая гнев, жест, сразу ожививший самые болезненные воспоминания о Квамодиана. Я с возмущением отказываюсь отвечать на личные вопросы. Голос ее был напряжен и дрожал. Если вам нужна объективная информация, то могу сказать, что мной замечены незначительные физические отклонения, которые я предпочитаю не обсуждать. Лучше вернемся к вопросу нашего спасения. Согласен, сказал Квамодиан. Вы можете объяснить, как мы сюда попали? Мы все вместе собирали данные и разрабатывали гипотезы. Казалось, некоторая неуверенность заставляла ее говорить медленно, словно подбирая нужные слова. «Конечно, мы понимаем, что достаточно обоснованное заключение будет возможно только после тщательного анализа данных, когда мы вернемся в штаб-квартиру, если мы туда вообще вернемся». Она сердито пожала плечами, которые покрывал гротескный инопланетный костюм, словно стараясь сбросить с себя сжавший ее сердце страх. «Вот что мы подозреваем», сказала она, кивнув на лик пятнистого светила. «Я думаю, это блуждающая звезда. Я думаю, что она систематически вмешивается в транзит трансфлекторных линий. Датированные документы среди самых ранних останков здесь, на берегу, указывают, что существа эти были переброшены много столетий назад». Но в последнее время частота исчезновения увеличилась как раз с того времени, когда Соломон Скотт обосновал гипотезу и основал станцию для исследования блуждающих звезд.